33. Майк всегда спал очень чутко. Эта привычка появилась у него в годы службы в Корпусе Справедливости и неоднократно спасала ему жизнь. Поздно вечером ему послышался шум на этаже, какая-то возня в коридоре и затем осторожное движение за окном на улице. Спать все равно не получалось. Поэтому Майк решил проверить, что там ему привиделось, и тихо выбрался из своей комнаты, не забыв при этом чисто по привычке прихватить изрядный комплект оружия на всякий случай. А случаи они разные бывают. Кто же знал, что привычка быть на чеку доставляет столько неудобств в жизни? Еще час назад Фостер бы ни за что не поверил. Скажи ему, что ночь он будет проводить в подозрительных кустах рядом с пещерами соседствуя то ли с усликами, то ли с урикатами, которые разместились в растительности и не хотели терпеть его незаконное вторжение на их территорию. По сравнению с их воинственной реакцией, поездка в кузове пикапа оказалась сущим пустячком. Зачем Майк увязался за ночными визитерами, спешно и тайно покидавшими лагерь Гомоса, он точно сказать не мог. «Возможно, из-за Мвиты». Он видел, как ее затолкали в кабину пикапа два увесистых головореза. А может быть, из-за обещания, которое он дал ноэлу использовать весь свой опыт для успешного выполнения экспедиции. Майк решил, что разберется с этим позже. А сейчас ему надо было выяснить обстановку и принять решение, что делать дальше. Ему уже удалось незаметно выбраться из кузова остановившейся машины но похитители пока ничего не предпринимали, кого-то поджидая. Подъехал еще один автомобиль и остановился в нескольких метрах от пикапа. Через кустарник Фостер видел, как Мвиту провели к машине, откуда ей навстречу вышел какой-то человек. «Я сделала все, что вы просили», — услышал он голос девушки. «Мое задание выполнено». «Ты хорошо поработала», — ответил ей мужчина. Он говорил с сильным акцентом. «Мы довольны. Еще раз скажи, что ты узнала». Они отдалились от машины, и Майк не слышал, что в полголоса говорила девушка. Через несколько минут они вернулись к пикапу. Человек, с которым она разговаривала, кивнул ей, развернулся и направился к своей машине. Но Мвита рванулась за ним. «А обещание? Вы выполните свое обещание?» «Об этом забудь!» Зло бросил ей в лицо человек из машины. — Радуйся, что сама осталась жива. Она стала вырываться из рук похитивших ее людей, а те, в свою очередь, отчаянно старались ее удержать. И все-таки Мвита вывернулась и бросилась к оборачивающемуся к ней человеку. — Вы обещали! Остальные слова захлебнулись в череде выстрелов. Пули влетели прямо в грудь девушки, сбив ее на ходу. Она раскинула руки и по инерции еще сделала пару шагов. Но смерть наступила раньше, чем она успела упасть на землю. Через мгновение после выстрела со стороны кустов раздался тихий злой хлопок. Убийцам Витен дома споткнулся, уронил оружие и начал заваливаться на бок. Его соратники, надо отдать им честь, отреагировали немедленно, направив свои выстрелы в сторону, откуда убили их босса. На Майка там уже не было. Не такой он был идиот, чтобы сидеть и ждать, когда к нему прилетит смерть. Как будто и не было этих нескольких лет мирной спокойной жизни. Подумалось Майку, залегшему на вершине холма, где он укрылся от обложивших его бандитов. Привычным движением руки он скинул свою стрелу. Возможно, она была не самым современным оружием на сегодняшний день, но уж совершенно точно самым надежным. В армии солдат, которые использовали стрелы, прозвали лучниками, и в этих подразделениях всегда служили самые лучшие стрелки. «Ну что ж, посмотрим еще кто кого», — зло решил про себя Майк. У него перед глазами все еще стояла страшная картина того, как падает на землю Мвита, безжалостно расстрелянная в упор из автомата хладнокровным убийцей. Наверняка в лагере уже подняли тревогу. «Мне надо продержаться всего несколько минут». Успокаивал себя Фостер. Оставалось только понять, есть ли у него в запасе эти минуты. Солнце только успело показаться на востоке, лениво осветив темные массивы гор. А к сараю с незваными гостями уже спешил один из лже-друидов, натянув посильнее на голову глубокий плотный капюшон своего плаща. Поприветствовав сторожа, он сбросил с плеч прямо перед дверью рюкзаки гостей, которые вчера у них же и забрал, и отворил дверь. Гости уже были на ногах, готовые проститься с обитателями негостеприимного скита. — Спасибо за приют и уделенное время отец Грихом торжественно произнес Денис на прощание. — Жаль, отец Петр не может с нами проститься, он был так любезен, отвечая на вопросы. — Он занят, к сожалению успешно сообщил отче. «Но он будет молиться нашим богам за вас», уже важно, добавил самозванец. «Идите с миром, добрые путники». Добрые путники заставлять себя не стали и быстрым темпом рванули прямо от ворот в сторону от скита, стараясь как можно скорее скрыться из виду. Оборачиваясь пару раз назад, Закари видел, что у ворот стоял отец грехом и внимательно смотрел им вслед. На всякий случай отряд отошел из от кита на час хода. Пока они шли, Зак все время думал о покушении на Сару. Он еще раз вспомнил все детали, связанные с покушением, затем перешел к анализу оставшихся в лагере людей. Больше всего подозрений у Зака вызвал Ченг. В конце концов, это именно он работал на нелегальный рынок наркотиков и поэтому мог иметь тесные связи с террористами. Допустим, Ченг действительно стучал им. А те случайно оказались боевиками на Сиба, которого Сара ликвидировала с помощью Зака. «Как-то притянуто все, слишком уж много совпадений», — поморщился Закари. «Он терпеть не мог натяжек и допущений. Ему были нужны факты. Надо подумать еще раз». От бесчисленных попыток у Нойла затрещала голова. «Что-то не складывалось». Кто бы ни был предателем, вряд ли у него стояла задача следить за Сарой. У Зака складывалось впечатление, что покушение на Сару было спонтанным решением, типа побочного эффекта какого-то другого, более тонкого плана. Какого? Черт, голова шла кругом от всех этих мыслей. Но ничего, я все равно докопаюсь до истины, мрачно подумал Нойл. Отряд уже отошел на приличное расстояние, и можно было останавливаться на передышку. «Давайте обсудим дальнейшие действия», — отдышавшись, проговорил Нойл. Группа расположилась на небольшом каменном пятачке, прислонившись к еще холодным после ночи валунам. Первым делом проверили рюкзаки, все ли на месте. Сразу стало понятно, что в них беззастенчиво копались, даже не пытаясь прикрыть этот факт. «Хорошо, что в них ничего не было такого, что могло бы пригодиться бандитам», — довольным голосом заявил Денис. «Жалко было бы что-то протащить через всю тайгу и потом отдать это каким-то проходимцам». Тихомиров еще раз с довольным видом похлопал себя по карманам своей куртки. По наблюдениям Зака, у инженера была какая-то прямо-таки волшебная одежда с множеством карманов и карманчиков, и в них находилось неимоверное количество всякого барахла — которому, по мнению Нойла, давно было место на помойке. Но Денис этим добром дорожил, трясся над ним и постоянно приумножал. Тихомиров наотрез отказался перемещать запасы в рюкзак и перед отправкой в Россию старательно распихивал все это по своим карманам. В группе над Денисом частенько посмеивались, подкидывая ему время от времени какую-нибудь сломанную штукенцию, и, наблюдая, как жадно на нее набрасывался инженер, вертел в руках, любовно рассматривал и, с сожалением, расставался, не имея возможности прихватить с собой. «Теперь я понимаю, почему ты был счастлив на своей свалке», заявил как-то Денису Митчелл. «Лучшего места для тебя и придумать нельзя. Представляю, как ты тащил к себе в мастерскую горы этого барахла в надежде разобрать и сделать что-нибудь новое. Ты просто не понимаешь, как это интересно» спокойно возражал доктору Денис. «Мне нравится копаться в механизмах, тебе, в своих пациентах. По большому счету, какая разница, чем заниматься?» «Ничего себе, какая разница!» «Тоже мне сравнил!» С возмущением взрывался Митчелл и с азартом ввязывался в спор с Денисом. «А у нас есть день на подготовку», продолжил Закари. «С наступлением темноты мы должны быть на месте. Ночью мы искать тропу не сможем. Другое дело... Удирать тут любое время суток пойдет. Что у нас со светом? Обернулся он к Денису. Две световые капсулы на ночь хватит, а там оторвемся, постараемся уйти как можно дальше. Хорошо, тогда действуем, как договорились. Сара, Фред, вы уходите в деревню друидов. От того, как быстро вы доберетесь, будет зависеть наша жизнь. И все равно я считаю, что вы должны были меня оставить здесь. Недовольно буркнула Сара. «Это не обсуждается». Железным голосом отрезал Нойл. «Вы оба сейчас же идете в деревню. Мы отойдем от скита ночью, а погоня выйдет утром, и у нас будет всего несколько часов форы. Мы вряд ли сможем идти быстро». «Я все понимаю», — недовольным голосом ответила Сара. «Мы сделаем все, что от нас зависит. Думаю, мы дойдем за сутки и вызовем помощь. Вам только надо оторваться от погони как можно дальше и выйти на связь, если получится». Она с надеждой посмотрела на инженера. — Ты ведь знаешь как? — Разберемся, — буркнул Денис. — Для начала нам надо освободить пленников, а там по обстоятельствам. Главное, постоянно отправляйте сообщения, так как точное время нашего выхода на оговоренную волну никто сейчас не может даже предположить. — Не беспокойтесь об этом. Ваша задача — оторваться от погони, а мы сделаем все, чтобы вас забрали. Еще раз с нажимом сказала Сара. «Лады?» — хлопнул по коленям Закари. «Погнали! Не забудьте о договоренностях!» — напомнил Зак еще раз. Денис и Закари смотрели вслед уходящим соратникам до тех пор, пока те не скрылись за камнями. Ноил обернулся к инженеру. «Доставай карту, надо все хорошенько обмозговать. Дело рискованное. Права на ошибку у нас нет».